Руслан. Никогда прежде он не оказывался в настолько сложной ситуации. И дело даже не в том, что дверь заперта, а ломать ее вроде как повода нет. С другой же стороны, можно, конечно, и без повода, но, во-первых, дверь солидная, такую ударом ноги не вышибить. Ну а во-вторых, малейший шум и гаврик, чертов сукин сын гаврик, убьет мальчишку. И если ничего не делать, Он тоже убьет мальчишку. А на окнах решетки старый трюк с соседкой вряд ли пройдет. Гаврик – хитрая сволочь. Не купится. Но не стоять же, гадая, что происходит там, за запертой дверью. Самого хозяина квартиры Руслан не узнал. И пропустил бы, если б тот, завидев Руслана, не шарахнулся в сторону. «Вы? Уже? Ко мне?» Он заикался и отступал вниз, ступенька за ступенькой. Рука на перилах дрожала, и воротник рубашки, вызывающий расстегнутой и некрасиво мятой, тоже торчал. «Я! К вам!» — Руслан обрадовался, а тип почему-то сник. «Судьба, значит! Бог так рассудил!» «Бог?» Да какая разница, бог, дьявол, английские фейри или толкейновские эльфы послали сюда Орестова. Главное, что у него есть ключи. Давайте. Руслан протянул руку. И Константин Сергеевич тоже протянул. Руки. Обе. Будто под наручники. Псих. Твою мать, еще один псих на Русланову голову. Ключи дай. От квартиры. «Зачем?» «А, обыскивать будете?» Он неловко шарил по карманам, и это выводило из себя. «Наружно, что ли?» Наконец связка нашлась. «Вот, это от верхнего замка, это от нижнего. А мне что делать?» «Тут сиди». Константин кивнул, присел было на ступеньку, потом поднялся и вежливо шепотом спросил. «А можно я не тут?» «Можно во дворе? На воздухе?» «Можно. Все, что угодно можно, лишь бы не мешал». Дверь была заперта на один замок, верхний. Два поворота ключа, легкое нажатие на ручку. И она открылась, к счастью, бесшумно. Руслан немного постоял на пороге, привыкая к сумраку внутри квартиры. Вспомнить. Нужно вспомнить, где и что стояло. Справа, кажется, стойка для обуви. Не А слева подставка для зонтиков. Вот она, черный силуэт на фоне серой стены. И снова дверь и узкая полоса света, какого-то робкого, хрупкого, полустертого темнотой. «Повторим? Это же нечестно! Ты говорил, ты...» Ломкий голос, злой, обиженный. «А ты поверил? В этом мире никому нельзя верить, Данька!» «Никому и никогда». «Это точно. Никому и никогда. Разве что собакам, но уж точно не людям». Руслан толкнул дверь и громко, сколько хватило глотки, рявкнул. «Стоять! Оружие на пол!» «А, командир, ты что ли? Орешь чего?» Гаврик улыбнулся широко и радостно. а Гавриков пистолет упирался в бритый мальчишкин затылок. «Не надо орать. Лучше давай по-дружески проблему решим. А про оружие ты верно сказал? Давай на пол. Не то разговору не получится. Обидно будет, если разговору не получится. Правда?» «Твою ж мать! Ну что за день сегодня такой?» Руслан, нагнувшись, положил пистолет.